Глава 32. Граф Уорвик. В тот вечер не могло быть и речи о свидании с Ричардом Невилем. Майс -Грейв сразу стал настолько заметной фигурой, что даже Крейвкер не рискнул бы их свести сейчас. Однако граф уговорил делателя королей в тайне принять английского рыцаря завтра после полудня у себя в Нельской башне. Празднества между тем шли своим чередом. На другой день с утра у дворца Турнель разыгрывали мистерию, которую отправился смотреть едва ли не весь Париж. В грандиозном представлении участвовали почти две сотни профессиональных актеров, и все это встало городу в копеечку. Хотя и знать, и простолюдины толпами стекались на представление, ни граф Уорвик, ни королева Маргарита не присутствовали на мистерии. Анна же и молодой Ланкастер повсюду появлялись вместе, радуя взоры своей юностью и красотой, а также согласием, какое царило между ними. Филипп, пребывавший теперь в свите графа Кривкера, не спускал с них глаз, и каждый взгляд, каждая улыбка, которую Анна дарила юному претенденту на престол, ранила его сердце, как лезвие. У принца и его невесты была значительная свита – состоявшая из иммигрантов-ланкастерцев. Майс Грейв узнавал многих из них. Это были представители аристократических родов, феодалы древнейших фамилий, все еще надменные, однако уже лишившиеся былого лоска, неважно одетые, озлобленные и раздраженные. Эти изгои плотным кольцом окружали принца Уэльского и Анну Невиль. Грядущий союз этих молодых людей обнадеживал их, они видели в нем залог скорейшего возвращения на родину в отчины, коих лишил их узурпатор Эдуард Йорк. Анна сидела на небольшом возвышении, так что шлейф ее яблочно-зеленого платья волнами струился по помосту. Принц Эдуард устроился у ее ног и, посмеиваясь, обменивался репликами с невестой по поводу представления. Девушка казалась спокойной, она отвечала Эдуарду, смеялась вместе с ним, но чаще всматривалась в толпу. Филипп, находившийся в ложе бургунцев, не видел ее лица, но когда ветер относил в сторону легкое белое покрывало Анны, мог разглядеть ее поникшие плечи, открытую спину, тонкую склоненную шею. Ему пришло в голову, что, несмотря на величие, окружавшее ее, она кажется хрупкой, одинокой и беззащитной. Словно почувствовав его взгляд, Анна оглянулась. Филиппу показалось на какой-то миг, что она заметила его, но взгляд ее скользнул мимо. Она что-то сказала, склонившись к Эдуарду, а через минуту уже хохотала, и ее задорный мальчишеский смех долетал до рыцаря. Филипп вздохнул. Ему хотелось, чтобы она вновь оглянулась, и он смог бы подать ей знак – но девушка, похоже, вся ушла в созерцание мистерии и не отводила глаз от гигантского помоста, на котором были представлены сцены из произведений Гомера, ставших необычайно популярными в то время при дворе. Перед восхищенными зрителями разыгрывалось похищение Елены Прекрасной. Прямо по площади плыл корабль Париса. Из помоста вырастали стены трои актеры в странных костюмах, Именно в таких, по мнению постановщиков 15-го столетия, должны были щеголять древние греки. Яростно сражались, обогряясь клюквенным соком. Из ворот монастыря выкатывался огромный, величиной с дом троянский конь, из которого высыпали воины-ахейцы. Зрители восторженно рукоплескали. Филипп снова глядел на Анну, девушка сидела, немного подавшись вперед, и, казалось, кроме развернувшегося перед нею действа, ничего не замечала. Больше она ни разу не оглянулась. По окончании грандиозного зрелища, когда знать разъехалась передохнуть и приготовиться к следующему увеселению, Майсгрейв отправился в Нельский отель, чтобы наконец-то довести до завершения свою миссию. Слуга, заранее предупрежденный о его визите, повел рыцаря через многочисленные дворы, садики и галереи в сторону старой Нельской башни. Филипп не ошибся, решив, что Уорвик изберет для жительства Нельскую башню. Этот твердыня, большей частью пустовавшая, имела громкую недобрую славу. Когда-то тут обитала развратная французская королева Маргарита, принимавшая здесь своих многочисленных любовников. Говорят, эта королева так боялась, что ее тайна откроется, что ни один из тех, кто познал ее ласки, не оставался в живых, и их изрубленные тела порой находили в волнах сены. Однако, делателю королей эти предания были совершенно безразличны, если своей резиденцией он избрал именно эту башню. Когда Филиппа ввели, рыцарь не сразу обнаружил Ворвика в полутемном покое. Он огляделся, стены были сложены из крупных камней, кое-где висели охотничьи трофеи, да до блеска оружие. Над головой нависал темный свод, в центре которого скалила зубы каменная химера. Вдоль стен были расставлены тяжелая дубовая мебель и покрытые коврами сундуки. Свет проникал только сквозь узкие окна, и в нише одного из них Майс различил самого делателя королей. Рыцарь подошел ближе, однако поначалу Уорвик даже не взглянул на него. Восседая в огромном резном кресле, граф держал на руке крупного охотничьего сокола. Перед ним стоял слуга с подносом, полным кусочков нарезанного мяса. Граф гладил и кормил птицу, сокол время от времени расправлял крылья и жадно глотал угощение. «Ах, красавец! Ах, худолец!» – негромко бормотал Уорвик. Майс Майсгрейв терпеливо ждал. Вблизи Ричард Невиль показался ему гораздо старше, чем вчера у собора Нотр-Дам. Филипп заметил тедину на его висках, темные круги у глаз и глубокие, как шрамы, морщины у рта. Нос у графа был небольшой, хищный, с легкой горбинкой. Темно-каштановые гладкие волосы были зачесаны назад, так что обнажились глубокие залысины, делавшие его лоб выше. Неожиданно Филипп встретился с внимательным, изучающим взглядом светло-зеленых глаз и склонился в поклоне. Ворвик передал сокола, вытер руки салфеткой и жестом отослал слугу. Они остались одни. Итак, небрежно бросил Ворвик спустя минуту. «Кого вы сейчас перед собой видите, сэр-рыцарь? Врага вашей партии или отца, спасенной вами графини? Я вижу человека, которому мне поручено передать послание». Граф кивнул. «Разумеется, вы истинный юркист, что и требовалось доказать». Он оглядел Майс с головы до ног. «Нетрудно сообразить, что вы необычный посланник. Гонец упал бы на колено и оставался бы так, протягивая мне письмо». Майсгрейв неспешно извлек из-за пояса помятый футляр и, сделав пару шагов вперед, передал его графу. Тот принял послание, но читать не стал, продолжая спокойно разглядывать рыцаря. «Я много слышал о вас, Майсгрейв, негромко проговорил он. «Моя дочь прожужжала мне уши о вашем бегстве из Англии. Теперь я знаю, какой вы непревзойденный воин, верный друг и преданный юркист, в чем...» «Право, я имел глупость еще недавно сомневаться, памятуя о том, как Нет Йорк увел у вас невесту». Филипп молчал, лишь губы его плотнее сжались. Зеленые глаза Уорвика изучающе ощупывали его лицо. «Тем не менее», — продолжил он, — «вы доставили во Францию мою дочь». «Меня просил об этом епископ Йоркский». Уорвик снова кивнул. «Да, но тогда она носила имя Алана Дебича, ну а позже, когда вы уже узнали, кто она в действительности, вы ведь не переменили своих намерений. Леди Анна помогла нам покинуть ворвик касл Да-да, я знаю, и все же как вышло, что вы, преданный йоркист, не отдали ее в руки герцога Глостера? По-видимому, Уорвик был неплохо осведомлен о подробностях их путешествия». «Ваша дочь, милорд, стала нашим верным товарищем. Конечно, это звучит странно, но, тем не менее, это так. Она помогла нам, мы были в долгу перед нею, и я не мог ответить неблагодарностью и предательством». Губы графа дрогнули. Так было суждено. «Но скажите, от чего ваши пути разошлись во Франции? Вы знаете, леди Анну, милорд, для нее не существует преград, и она поступает лишь так, как угодно ее душе». Поэтому не требуйте у меня ответа на этот вопрос. Ворвик наконец, улыбнулся. «Верно. Мне она сказала только, что вы расстались на полпути. Это так? Леди Анна покинула меня без моего ведома. Возможно, я, простой солдат, чем-то разгневал ее, и она, не удостаивая меня объяснением, решила продолжить путь в одиночестве». Мойсгрей казалось, что взгляд Ворвика пронзает его насквозь, что он читает в его мозгу и сердце, как в книге. Не выдержав, рыцарь отвел глаза. Ворвик поднялся и заходил по покою. Двигался он мягко и бесшумно, как крупное хищное животное, и столь же мягким оставался его голос. Между тем, Майсгрейв был наслышан о графе как о человеке крайне импульсивном, резком и вспыльчивом. Как бы там ни было, негромко проговорил Ворвик. я весьма признателен вам за то, что вы вырвали Анну из когтей Йорков. Вы можете просить обо всем, чего не пожелаете, и я исполню все, что в моих силах. Прежде всего, ваша светлость, я просил бы вас прочитать послание, дабы я мог считать свою миссию завершенной и мог держать ответ перед моим королем. «А вы уверены, что вам стоит возвращаться? Вы ведь отлично понимаете, что ожидает вас в Англии за похищение Анны Невиль. Милорд, что бы ни случилось, я присягал на верность королю Эдуарду, и ничто не заставит меня нарушить клятву». Бровь Уорвика поползла вверх. «Что ж, такая преданность похвальна. Однако необходимо, чтобы и ваш государь был ее достоин». Верите ли вы в то, что Эдуард Йорк не предаст вас, как в свое время предал меня? Он мой король, милорд. Но трон для этого короля добыл я, наградой же мне послужило изгнание. Он невесело усмехнулся. Как говорил Теренций, эту кару я несу за свою глупость. Майс Грейв пожал плечами. Я не силен в латыни, милорд. Какой-то миг Ворвик глядел на рыцаря, затем сказал... «Ответьте прямо, вы друг моей семьи или всего лишь слуга Эдуарда Йорка?» Филипп поднял голову. «Я слуга короля Эдуарда IV. Все остальное в руках Божьих, и не я, а само провидение сослужило вам эту службу, милорд». Уорвик грустно кивнул. «Я так и предполагал. Жаль». С этими словами он извлек свиток из футляра, сломал печать и развернул. «Ого, я вижу, это письмо побывало в переделках. Здесь следы крови, чернила кое-где размыты». Неожиданно он умолк, глядя через плечо Майсгрейва. Рыцарь оглянулся. В дверях стояла Анна Невиль. «Стройное видение в изящной и раздвоенной посредине шапочки, легкие колыхания длинной вуали, светлая горжетка у горла». Как сквозь сон Филипп слышал шелест ее шелкового платья. Но Анна ли это, этот холодный, небрежно скользящий взгляд, это спокойствие, эти изысканные манеры? Она подошла, приветствуя реверансам отца, а затем и рыцаря. Повеяло ароматом розового масла. «Рада видеть вас вновь, мой спаситель!» Он попытался ответить, но из его горла вырвались лишь нечленораздельные звуки. И тогда Анна улыбнулась. «Что с вами, сэр? Вам трудно привыкнуть к тому, что я уже больше не мальчишка Алан? «Вы знаете, что для меня вы уже давно не Алан, хрипло ответил Филипп. Улыбка исчезла из ее глаз, лишь губы по-прежнему улыбались. Она оказалась поразительно спокойной, ни малейшего замешательства. Знатная леди беседует с человеком, которому благоволит. Филипп восхитился ее самообладанием. Не отрываясь, он глядел в это юное невинное лицо, скрывающее так много. «Я прибыла гораздо раньше вас, сэр. Что задержало вас в пути?» «Болезнь». «Вот как. Никогда бы не подумала, вы всегда казались неуязвимым, словно скала. Ну, а мне в пути повезло, я столкнулась с королевским курьером близ Лузиньяна и упросила его взять меня с собой. Правда, потом временами жалела об этом». Мы ехали несколько дней подряд, меняя лошадей на каждой почтовой станции. Остановки были короткие, и хотя еще в Англии с вашей помощью, сэр, я приобрела кое-какие навыки, все же езда королевских курьеров во Франции не по мне. Пришлось двое суток отсыпаться после этой скачки. Нет, сэр Филипп, ехать с тайным гонцом все же не так тяжело. К тому же, когда я сейчас начинаю вспоминать все те приключения... «Видит Бог, я до конца своих дней не забуду нашу удивительную Одиссею». Да, уж приключений было достаточно. Анна глядела на него незамутненными глазами. «Сэр, я и не забыла, чем обязана вам и вашим людям, сложившим головы в пути. Да будет вам ведомо, я уже заказала по три молебна за упокой души каждого из них. Да пребудет с ними милость Всевышнего и Девы Марии. Господь наградит вас за доброе сердце». Это становилось нестерпимым. Оба вели какую-то странную игру, в то время как граф Ворвик внимательно наблюдал за ними. Дочь обернулась к нему. «Отец, я обещала моему спасителю и другу, что отблагодарю его за все, что он для меня сделал». «Этот рыцарь всегда будет дорогим гостем в доме Невилей, и я рад бы осыпать его благодеяниями, но здесь, во Франции, я всего лишь гость. Если же небо окажется благосклонным, и я вновь окажусь в Англии, как бы ни сложились наши судьбы, в моем лице вы, сэр, всегда найдете покровителя». Филипп перевел взгляд с Ворвика на его дочь. «Я ни в чем не нуждаюсь. Все, о чем может мечтать смертный, я уже получил». Он увидел, как девушка покраснела. Оказывается, броня Анны не столь уж несокрушима. Чтобы приободрить ее, Филипп сдержанно улыбнулся. «Еще в Англии я говорил, миледи, что величайшей наградой для меня будет снова увидеть ее во всем блеске величия и славы». Ресницы Анны дрогнули. «Вы бескорыстны, как всегда, сэр Филипп», — сухо сказала она, отходя к окну. Майсгрейв повернулся к Ворвику. Тот развернул свиток, читал. При этом лицо Анны напряглось, резче обозначились скулы. Она видела, как на лбу отца, пробегавшего глазами строки, взбухает пульсирует темная вена. Внезапно граф глухо зарычал и швырнул свиток на пол. Филипп с недоумением глядел на него. Глаза делателя королей сверкали все сокрушающей яростью. «Пес!» – вскричал Ворвик. «И ты смеешь с подобным письмом являться ко мне?» Неожиданно он бросился к стене сорвал одно из висевших там копий и метнул его у Майзгрейва. Рыцарь лишь чудом успел уклониться, копье вонзилось в сундук позади него и застыло мелко дрожа. А граф уже тянулся за новым оружием. Анна стремительно метнулась к отцу и повисла на нем. «Нет, отец, нет, вспомни, минуту назад ты благодарил этого человека. Он был мне защитой и опорой все это время». Рука графа, уже занесенная, замерла. «Оставь меня! Этот человек только что заявил, что он верный слуга Йорков, а отныне я стану предавать смерти любого, кто им служит. Они хотели уничтожить мою дочь, сделать из нее заложницу, чтобы сломить меня. Раны Господни, какое грязное коварство! Нет, клянусь именем Спасителя, всякий из них заслуживает немедленной смерти!» Отец, ради меня этот рыцарь пошел против воли Йорков. Я жива и свободна лишь потому, что именно он оберегал меня от злых замыслов. Лицо Анны пылало, она вся дрожала, но голос ее звенел, как сталь. Я заклинаю вас! Она рухнула перед ним на колени. Ради меня, ради всего святого, отец! Ворвик рывком поднял ее. Встань! Невели не ползают на коленях! Он бросил на Майзгрейва суровый взгляд. «У вас сильная заступница, сэр-рыцарь! С вашей помощью Эдуард Йорк, которому вы служите, нанес мне тягчайшее оскорбление из тех, какое может нанести смертный!» Он умолк и отвернулся. Филипп стоял неподвижно, стараясь собраться с мыслями. Граф внезапно наклонился и поднял письмо. Анна сжала руки, увидев, как отец вновь внимательно вчитывается в него. И вдруг он рассмеялся, а спустя минуту хохотал, вытирая выступившие от смеха слезы. «Клянусь вечным спасением. Ничего более забавного мне не доводилось знать. Мне отправляют письмо, в котором содержится едва ли не смертный приговор моей дочери, и вместе с ним доставляют ее саму. Какая ирония! Этот рыцарь готов до последнего удара сердца служить Эдуарду Йорку, но поворачивает дело так, чтобы имя его короля было втоптано в грязь всем христианским миром». Он внезапно умолк, лицо его стало злым, глаза холодно сверкнули. «С вашей помощью, сэр, обладая этим письмом, я погублю того, кого сам возвел на трон. Я придам дело огласке, и ни один из рыцарей, кои чтут Кодекс чести, не пожелают служить Дому Белой Розы. Я отправлю это письмо в Рим и добьюсь отлучения этого грязного ублюдка от церкви. Имя Йорков будет проклято в веках». Он перевел дыхание. «Эдуард Йорк, мой ничтожный кузен, мальчишка, на которого я надел корону, вонючий пьяница и убогий развратник, дерьмо на троне!» Майсгрейв вскинул голову. «Милорд, тот, кого вы так черните, все еще мой король, и ни один подданный не должен слушать этого, не имея возможности наказать обидчика». Уорвик покошачьи прищурился. «Что же, рыцарь Майсгрейв, мешает вам взяться за меч?» «Леди Анна». Уорвик криво усмехнулся. «О да! Быть отцом этой девочки для меня великое счастье. Итак, вы, сэр, чтите меня, как ее родителя, но не можете мне позволить говорить то, что я думаю об Эдуарде Йоркском. Он мой король!» Лицо у Уорвика разгладилось. Он опустился в кресло и устремил на Филиппа Майсгрейва суровый взгляд. «Счастлив монарх, имеющий столь верных слуг. Однако, сэр, разве слепая преданность не безумна?» «Ведь, отправляя вас с таким письмом, Эдуард заведомо знал, что в ярости я уничтожу вас!» Майс Грейв горестно кивнул. «Увы, милорд, мой король не питает добрых чувств ко мне, но я полагаю, что не имею права на личную обиду в том случае, когда речь идет о благе королевства». Для Англии же, несомненно, будет благом, если на престоле останется молодой и полный сил Эдуард Йорк, нежели слабоумный Ланкастер, его изнеженный сын и алчная королева-француженка. «К тому же, милорд, я, как и вы, когда-то с самого начала принял сторону Белой Розы, и не за Эдуарда Йорка я стою, а за партию, которая, как я считаю, имеет больше прав на престол» да и отец Эдуарда, великий и благородный Ричард Йоркский, всегда был благосклонен ко мне, и его память я чту. Ежели с помощью этой бумаги вы запятнаете его имя, род белой розы будет смешан с грязью. Видит небо, милорд, я понимаю причины той войны, которую вы объявили моему королю, но действовать таким образом недостойно делателя королей, человека, которым так гордится Англия. Филипп. Говорил с необычайным пылом, глаза его сверкали, он не сводил с ворвика гневного взгляда. Анна невольно подалась вперед, опасаясь новой вспышки отца. Но, вопреки ее опасениям, граф постепенно успокоился. Какое-то время он сидел, глядя прямо перед собой невидящим взором, потом утомленно произнес. «Вы, видимо, правы, сэр рыцарь, и я благодарен вам за то, что вы остановили меня». Мальчишка Нет, разумеется, не стоит того, чтобы из-за его подлой выходки поколебалась честь дома его отца, человека, вместе с которым я познал столько побед и славы. Он моя родня, и видит Бог, мне не доводилось встречать человека более достойного и благородного, чем Ричард Йорк-старший. Разве его вина, что в жилах его детей течет гнилая кровь? Нет, сэр. Вы правы хотя бы в том, что если я и должен наказать Эдуарда, это следует сделать лишь в открытом бою. Так, как всегда, поступал его отец, мой благородный друг. Голос Ворвика на миг присекся, но затем он упрямо вскинул голову и вполголоса добавил: Ради тебя, старина Ричард, я отказываюсь сегодня от самой заманчивой из интриг и щежу твоего беспутного сына. Он повернулся к Майсгрейву. Я говорил, что спасение моей дочери делает меня вашим должником, сэр, а вместо этого едва не лишил вас жизни. Что ж, я заглажу свою вину. Вы вернетесь в Англию и получите прощение за похищение Анны Невиль, и порукой тому послужит вот это». Он протянул Майсгрейву злополучное письмо короля Эдуарда. «Да-да, вы возвратите сопляку Неду его послание». Бедняга наверняка ночей не спит от мысли о последствиях. Славную же шутку вы с ним сыграли, сэр Филипп. Полагаю, что того страха, которого он натерпелся за это время, вполне достаточно в качестве наказания. Это остережет его от того, чтобы впредь действовать подобным образом». «Итак, сэр, вот ваше прощение, но при этом я по-прежнему остаюсь в долгу перед вами. Возможно, когда мы встретимся в Англии, мы окажемся противниками, но здесь, в Париже, я прошу вас быть моим гостем». Филипп взял письмо и поклонился. «Благодарю вас, милорд, но, к сожалению, вынужден отказаться от вашего гостеприимства. Не сочтите это за выражение неучтивости, неприязни или, боже упаси, за оскорбление с моей стороны, но дело в том, что я уже дал согласие быть гостем графа де Кривкера». «Что ж, в таком случае не смею вас более задерживать». Филипп вложил в футляр письмо короля. Размышляя о том, что его поездка оказалась в сущности бесплодной, послание, на которое, судя по всему, полагался король, ничего не изменило. И слава богу, если суть его такова, как говорит Ворвик, Филипп взглянул на графа. Лицо делателя королей было печальным. Внезапно Майс Грейву пришло в голову, что служить этому человеку было бы счастьем для настоящего воина. Но над ним тяготела присяга. Казалось, Ворвику передалась его мысль. «Каждому свое, сэр-рыцарь. У каждого в этом мире свой путь. Если вас не прикончит этот головорез Деларен, Лорен, я буду знать, что в Англии у меня есть враг, которого я искренне уважаю». Казалось, он хочет загладить свою недавнюю резкость, но от этого Майс Грейву стало еще тяжелее на душе. Он медлил. Анна стояла, отвернувшись к окну, словно ее не занимал его уход, но именно это нарочитое безразличие после столь бурного всплеска чувств, когда она молила отца пощадить его, подсказала Филиппу, что спокойствие Анны показное. Поколебавшись мгновение рыцарь решился. «Ваша светлость, милорд, не сочтите мои слова за дерзость, но ваша дочь, моя отважная спутница...» Он сделал паузу и увидел, что Анна растерянно оглянулась. Тогда он разрешил себе улыбнуться. «Простите меня, миледи, наши дороги отныне расходятся, и в знак моего глубокого преклонения перед вами я прошу вас принять этот дар от простого рыцаря из северного Нортумберленда». Он подошел к Анне и, опустившись на одно колено, почтительно протянул ей вышитую шелком ладанку. «Вы знаете, что здесь частица креста, на котором страдал спаситель». «Долгое время она была моей единственной святыней, моим талисманом. Отныне же пусть она хранит вас, ибо вы более меня достойны владеть ею». Он внимательно вглядывался в ее лицо, пытаясь обнаружить в нем хотя бы слабую тень того чувства, которое еще недавно озаряло его. Но девушка оставалась бесстрастной, несмотря на бледность, она заговорила, и голос ее звучал спокойно. «Благодарю, сэр, ибо этот дар достойный королей. Однако, как вы сказали, сия реликвия хранила вас, а вам предстоит опасная схватка с шотландским телохранителем короля Людовика. Именно поэтому я не могу принять ваш неоценимый дар». Лицо рыцаря затуманилось. Во взгляде его читался укор. «Ради всего святого, миледи, не отказывайте мне, ведь это все, что я в состоянии предложить вам». Последние слова он произнес медленно. И печально, Анне никогда не приходилось видеть его таким. Губы ее дрогнули, и Майс Грейву на какой-то миг показалось, что сейчас она расплачется. Вместо этого она улыбнулась. «Хорошо, я принимаю ваш дар, сэр. И клянусь своей христианской верой, небеса не слышали молитв горячее, чем те, что я вознесу за вас над этой реликвией». Она глядела ему прямо в глаза, продолжая улыбаться, Лишь рука, когда она брала ладанку, предательски дрогнула. Затем, торопливо, словно убегая от чего-то, Анна покинула покой. Майс вернулся в бургундский отель и начал усиленно готовиться к предстоящему поединку. Крефкер советовал ему немного повременить, пока не затянется рана на плече. Однако Майс не придал значения словам бургунца Ему необходимо было до отказа заполнить свое время чтобы избавиться от неотвязанных мыслей о Банне Невиль. Все его помыслы были о назначенном поединке, весть о котором всколыхнула весь Париж. Впереди у Филиппа было несколько дней, и все это время он проводил в фехтовальном зале. Он знал, что король и двор на стороне шотландца, ему же приходилось теперь отстаивать честь Бургундии. Недаром граф де Кривкер взялся снабдить его всем необходимым для турнира. Бургундец тоже собирался принять участие в пышных рыцарских игрищах, но немало времени уделял и своему английскому гостю. Он-то и сообщил ему, какое возбуждение вызвало в Париже новость о смертельном поединке на турнире. Заключались бесчисленные пари, на перебой велись нескончаемые споры. В сущности, парижанам было безразлично, кто возьмет верх, ведь оба бойца были иноземцами. Все упиралось в вопрос, на кого поставить, Делорен был заметной фигурой в гвардии, и многие знали, что сам король выделял его за редкостное мастерство воина. Англичанин же, говорили, победил на турнире в Йорке самого Крывкера, притом он хорош собой. Немало дам и девиц хотели встретиться с ним и засыпали его записками, которые этот английский варвар даже не удостаивал ответа. Казалось, он всячески стремится подчеркнуть свое безразличие к прекрасной половине человечества, но это еще более интриговало и возбуждало любопытство. Нет, безусловно, французские красавицы желали победы английскому рыцарю, а не пьянице и бахвалу Деларену. За два дня до турнира Майс Грейва навестил Уорвик со своим будущим зятем. Филипп как раз обсуждал с Крывкером некий хитроумный удар боевым цепом, Граф пояснял, «Вам будет предоставлено три вида оружия – копье, меч и тяжелая тройная цепь с шиповатыми ядрами. В Англии цепью не так часто пользуются, как здесь, на континенте. до же отлично научился с ней управляться. Он неожиданно умолк, глядя куда-то в сторону. Филипп обернулся. К ним приближались Делатель Королей с юным Эдуардом Уэльским. Сегодня Уорвик казался менее суровым и держался дружелюбно». Он приветствовал графа Крывкера, а затем обратился к Филиппу со словами, что хотя Майс Грейф и выступает как сторонник Бургундии, они с принцем желают ему победы, ибо он так или иначе остается англичанином, который сражается против шотландца. Затем Ворвик напомнил, что по-прежнему в долгу у рыцаря и поэтому просит последнего принять от него небольшой знак признательности. Он хлопнул в ладоши, и слуги внесли роскошные боевые доспехи. Это была миланская броня, сияющая светлой сталью и украшенная посеребрённой насечкой. В центре нагрудного панциря парил золотой орел с янтарными глазами. «Милорд!» – вскричал Филипп. – «Это же целое состояние! Я не могу принять от врага моего короля такое сокровище! Не стоит быть столь щепетильным, сэр-рыцарь. Напомню вам, что, оставаясь моим врагом, вы сделали для меня то, на что решился бы не всякий друг». Слышавшие эту беседу граф Кривкер и Эдуард Ланкастер недоуменно переглянулись. Для них оставалось тайны, о чем идет речь, да и роскошь подарка поражала. Однако минуту спустя Кривкер, придя в восторг от нововведений в доспехах, потребовал, чтобы Майс Грейв немедленно облачился в них и продемонстрировал их достоинства. Принц Эдуард заявил, что наслышан о доблести английского рыцаря и хотел бы немного пофехтовать с ним прямо сейчас в надежде перенять какой-нибудь особый прием. Филипп скупо усмехнулся. «Для меня большая честь — скрестить меч с принцем крови. Но вы ведь йоркист, и для вас я всего лишь один из противников. Забудьте на миг, что ланкастеры были на троне, и сразитесь со мной». Когда Эдуард улыбался, на его щеках играли детские ямочки. Глаза, осененные длинными ресницами, глядели весело и дружелюбно. Филипп почувствовал, что невольно поддается обаянию юного Ланкастера. Что же тогда говорить о банне, которая все время проводит в его обществе, видит это красивое лицо, эти изысканные манеры, ощущает очарование принца и сознает, что в Париже нет ни одной дамы или девицы, которая не позавидовала бы ей. Может ли он, простой воин, соперничать с этим высокородным, утонченным вельможей, который в состоянии сделать Анну королевой Англии?» Филипп откинул волосы с лба. «Мне трудно отказать вам, ваше высочество». И Эдуард отправился облачаться в предложенный ему кревкером панцирь. Слуга помог Филиппу затянуть ремни доспехов, и рыцарь испытал странное чувство, удовлетворение, смешанное со злостью, Советовался ли Ворвик с дочерью, собираясь сделать сей королевский подарок? По крайней мере, Анна знала, как он неравнодушен к хорошему вооружению. Вскоре в зал вступил Эдуард Уэльский. Филип оглядел его. На левом налокотнике принца развивался легкий шарф, зеленый золотом, цвета Анны. «Мальчишка», – мрачно подумал Майс Грейв, – «это же не турнир, чтобы во всеуслышание заявлять о благосклонности дамы». Им обоим вручили тяжелые двуручные мечи, и Филипп сразу же потеснил Эдуарда, но вскоре ему неожиданно пришлось отступить под градом искусных ударов принца. Рыцарь был поражен мастерством и силой юного Ланкастера. Он парировал его удары и не спешил атаковать, выжидая, пока юноша выдохнется. Краем глаза он видел Кривкера и Уорвика, наблюдавших за ним. На устах делателя королей играла ироническая улыбка. И это вдруг задело Майс Грейва. Едва сдерживаемая, его неприязнь к Эдуарду прорвалась наружу. Он резко уклонился от очередного выпада принца, так что тот потерял равновесие. И обождав, когда Эдуард повернулся в его сторону, сам накинулся на него. Он решил, что не стоит больше церемониться с соперником. «Ты полагал, что прекрасно фехтуешь, ведь ты хотел похвастать своим умением перед лучшим воином Йорков, а это придется тебе по вкусу». Он ударил с такой силой, что пригвоздил меч Эдуарда к земле и несколько мгновений не позволил ему высвободить его из-под своего клинка. «Ты берешь уроки воинского искусства у самого Ворвика, ты мечтаешь завладеть Англией и разбить Эдуарда Йорка, отведай вот это». Принц теперь едва успевал отражать градом сыпавшиеся на него стремительные удары. Ты заполучил лучшую девушку Англии и теперь похваляешься этим. Что ж, получай! Он так яростно атаковал принца, что тот испугался и начал отступать, едва успевая отбивать бесчисленные удары рыцаря. Он утратил всякое представление о том, учебная ли это схватка или настоящий бой. Он только пятился от этого неукротимого воина в сверкающих латах. Неожиданно между ними встал Ворвик. Схватив со стены фехтовального зала меч, он парировал один из ударов Майсгрейва. Филипп увидел перед собой смеющиеся лица отца Анны и тут же опомнился. Ему стало стыдно за свою вспышку. Ворвик смеялся. «Вы страшный человек, Майс Грейв. Во время схватки впадаете в бешенство, не так ли? Говорят, среди викингов были воины-берсеркеры, которые теряли разум в разгар боя. И я готов поклясться, что в ваших жилах течет не одна унция крови этих свирепых бойцов». Филипп внезапно заметил, что граф пьян. Лицо его было бледно, от него пахло вином, глаза неестественно блестели. Это настолько поразило Майс Грейва, что он растерялся». Гравже же казался безумно веселым и язвительно подтрунивал над Эдуардом. Юноша уже освободился от шлема, его взмокшие светлые волосы прилипли к лбу. он все еще тяжело дышал, странно поглядывая на Майс -Грейва. Филиппу пришлось принести извинения. Его голос глухо прозвучал из-под забрала, принц промолчал в ответ и, передав слуге шлем, направился прочь. Уорвик, подмигнув Майзгрейву и посмеиваясь, зашагал следом.